Порой мне кажется, что я нахожусь в Версале сто лет назад. Изысканная учтивость и поражающее великолепие здесь вполне естественны, и отсюда легко видеть, насколько далек Петербург от нынешней Франции. Мы не успели еще отдохнуть от придворного бала, как уже на следующий день все снова собрались на другом празднестве. в Михайловском дворце у великой княгини Елены Павловны, невестки императора, супруги великого князя Михаила Павловича. Она считается одной из выдающихся женщин в Европе, и беседа с ней в высшей степени интересна. Я имел честь быть ей представленным в начале бала. В первый момент она не сказала мне ни слова, но затем, в течение вечера, Она несколько раз находила случай поговорить со мной. Из этой беседы у меня сохранилось в памяти следующее. «Мне говорили, — сказала великая княгиня, — что вы вращаетесь в Париже в очень интересном обществе. Да, сударыня, я люблю общество одаренных людей, и беседа с ними — мое высшее удовольствие. Но я далек был от мысли». что вашему высочеству известны такие детали из моей жизни. Мы хорошо знаем Париж и также знаем, что в нем мало людей, правильно оценивающих нынешнее время и сохраняющих память о временах прошедших. Конечно, такие лица у вас все же встречаются. Мы любим по их творениям многих ваших писателей, с которыми вы, наверное, часто встречаетесь, в особенности, госпожу Г и ее дочь, госпожу де Жерарден. Эти дамы в высшей степени одаренные и талантливы, и я счастлив, что могу назвать их своими друзьями. Вот видите, какие у вас интересные и талантливые друзья. Мы читаем книги госпожи Г с большим удовольствием. Какого мнения вы о них? Я нахожу… что в них дается верное представление о прежнем обществе, и при том человекам, которые это общество понимает и ценит. Почему госпожа де Жерарден ничего более не пишет? Она поэтесса, а для поэтов молчание, также творчество. При разговоре с великой княгиней я придерживался правила только слушать и отвечать. я ждал, что она назовет еще несколько литературных имен, которые тем более льстили бы моей патриотической гордости. Но это ожидание было напрасно. Великая княгиня, которая живет в стране, где прежде всего ценят «такт», несомненно, лучше меня знала, что можно говорить и о чем лучше промолчать. Опасаясь одинаково значения как моих слов, так и моего молчания, Она не произнесла более ни слова о нашей современной литературе. У нас действительно немало имен, одно упоминание коих может смутить спокойствие духа и однообразие мысли, деспотически привитое всем, кто желает жить при русском дворе. Возвращаюсь, однако, к описанию торжественных празднеств, на которых я теперь каждый вечер присутствую. У нас Балы лишены всякой красочности благодаря мрачному черному цвету мужских нарядов. Тогда как здесь блестящие разнообразные мундиры русских офицеров придают особый блеск петербургским салонам. В России великолепие драгоценных дамских украшений гармонирует с золотом военных мундиров. И кавалеры, танцуя со своими дамами, не имеют вида аптекарских учеников или конторских клерков. Внешний фасад Михайловского дворца со стороны сада украшен во всю длину итальянским портиком. Вчера воспользовались 26-градусной жарой, чтобы эффектно иллюминировать колоннаду галереи группами оригинальных лампионов. Они были сделаны из бумаги в форме тюльпанов, лир, ваз. это было ново и довольно красиво. Великая княгиня Елена для каждого устраиваемого ею празднества придумывает, как мне передавали, что-нибудь новое, оригинальное, никому не знакомое.